Глава 18. Георг. Ещё через день меня посетил король и предложил связаться с Хранвоном. Визит Аламира был ожидаем, но к разговору с мужем я оказалась не готова. Дело в том, что сегодня с самого утра, даже можно сказать с ночи, я чувствовала себя неважно. Болели поясницы и низ живота. Время от времени спазмы сжимали внутренности. Неделю назад я уже вызывала целительницу по той же причине боясь, что начались схватки. Однако женщина, осмотрев меня, сказала, что подобное бывает перед родами. Но, как правило, быстро прекращается. Так вот, сегодня схватки не прекращались. В конце концов я послала за целителем. И именно этот момент выбрал Аламир, чтобы навестить меня. Незадолго до его прихода острая боль сменилась на ноющую, и я даже смогла встретить короля, как полагается. Минут десять, пока мы обменивались любезностями и делились новостями, боль не возвращалась. И я уже было понадеялась, что приступ миновал. Но меня вдруг скрутило особенно сильно. В этот момент я как раз вставала со стула. Отрезкой боли потемнело перед глазами. Ноги подкосились, но упасть мне не дали. Руки Аламира подхватили и мягко опустили на пол. Он сам сел рядом со мной. Началось... В его глазах отразился страх. Но почему? Ещё неделя впереди. Не знаю, началось или нет, сложно сказать. Меня снова скрутило. «Пошлите за лекарем!» Раздражённо крикнул Аламир. «Я уже послала за и она должна вот-вот прийти. Тебя надо отнести в спальню». Его Величество развернул ладонь, чтобы наложить чары облегчения веса. Когда я увидела знакомый шрам точно такой же, как у Есмира. Позавчера, правда, он был красный и слегка воспалённый. А сейчас побелел и стал едва заметен, но это точно был именно он, тот же Шрам на той же ладони. Губы Аламира прошептали заклинание. Руки сделали нужный жест, а я всё ещё не могла поверить, что во время путешествия со мной рядом был король. Не гелиец-простолюдин, а правитель большого государства, Как ему вообще пришло в голову притворяться обычным магом? Всё ещё сомневаясь, я схватила Аламира за руку и провела подушечками пальцев по его ладони, ощущая шероховатость шрама. «Есмир!» — прошептала я, глядя в глаза его величества. Догадалась всё-таки. Чуть заметно улыбнувшись, тихо сказал он и поднял меня на руки. «Куда тебя нести?» Аламир прижал меня к себе. Запах. Тот же запах можжевельника. Если бы я не поняла всё полминуты назад, то сейчас уверилась бы точно. Не могут два человека пахнуть одинаково. Так куда тебя нести? Прямо и налево. Нала пошла вперёд, чтобы открыть перед его величеством дверь в мою комнату. Почему ты притворился и с миром? Хотелось понаблюдать за тобой. Попробовать узнать, откуда у тебя информация. «А если это дар, понять, как он действует?» «Ну и для защиты, конечно». «Ты мог послать кого-то другого?» «Мог, но не захотел». Аламир донёс меня до кровати, аккуратно переложил на покрывало и поправил подушку. «Это глупо отправляться самому», — тихо выговаривала я, без охраны. «Кто бы тогда остался управлять государством, если бы ты погиб?» «Вообще, какой король будет с таким попустительством относиться к собственной жизни?» «Попустительством?» — переспросил Аламир. «Не ты ли говорила мне о том, что я свихнулся на безопасности?» «Я говорила это меру. Вот именно, мне. Я не беззащитен. Я умею сражаться. Я один из лучших выпускников столичной академии ААР за всё время существования учебного заведения». Меня всю жизнь готовили для военной карьеры, а править должен был мой кузен и его дети. Если б не тот взрыв. Да, я помнила это. Двенадцать лет назад на похоронах дальней родственницы погибла вся семья Аламир. Кто-то заложил несколько магических взрывных устройств в основании храма, где проходила церемония прощания. Была убита не только королевская семья, но и советники, и аристократы, граждане других государств например, посол Сейли Ааре, и много простых людей, что собрались на площади перед храмом. Аламир не присутствовал на церемонии, потому что участвовал в морском рейде, ловил пиратов, что распоясались на побережье. Как только он сошел на берег, его взяли под стражу, обвинив в убийстве родственников. Однако он сумел не только оправдаться, но и найти настоящих виновников преступления. В этом мы с ним похожи. Я тоже не должна была стать правящей герцогиней. Первым наследником числился мой младший брат. Меня учили на всякий случай. По законам Бринлика, женщина могла получить власть только если прямых наследников мужского пола не было. Когда не стало брата и родителей, у меня оставался дедушка, старый герцог. Первое время он взял на себя бремя власти. Поддерживал, помогал, направлял. А Аламиру никто не помогал. Наоборот, его хотели казнить за преступление, которое он не совершал. «Я понимаю, может случиться что угодно», — продолжал его величество, присаживаясь на кровать рядом со мной. «Но на этот случай есть завещание, которое обнародуют, если меня не станет. Трон займет Филипп, а регентом при нем будет Ньюрин, мой советник». Завещание оформлено в присутствии высокопоставленных свидетелей. «Даже если бы двоюродному дяде удалось меня убить, правителем он бы не стал». «Погоди. Всё, что ты мне рассказывал, правда? Филипп действительно твой сын? Незаконно рождённый?» «Да». Я удивлённо посмотрела на Аламир. В первом варианте будущего не было никаких незаконно рождённых наследников. Правитель Аара женился на дочери наместника Майрана родила ему сына и на момент моего попадания в прошлое носила второго ребёнка. Получается, Аламир не признал Филиппа наследником, хотя обещал своей возлюбленной. Не похоже на него. Или мальчик погиб. И тут меня словно по голове стукнуло. Майран. Аламир только что разгребал последствия готовящегося покушения. И благодаря моей помощи вышел на майранцев. Видимо, в первом варианте будущего он не нашёл заказчиков в покушении. Маловероятно, чтобы после того, что задумал наместник, Аламир женился бы на его дочери. Понятное дело, что Майрану мешал бастард, и, скорее всего, мальчика убили. Или Аламир его спрятал. Или в брачном договоре значился пункт о том, что муж не имеет права признавать бастардов. Мои мысли оборвала новая схватка. Я скрючилась, и как раз в этот момент дверь открыла целительница. Немолодая, но бодрая женщина. Ламир сидел к ней спиной, и когда она подошла, встал и отошёл к окну, стараясь не показать лицо. Короля многие знали по портретам, которые мелькали в местных газетах. Правда, художники, что рисовали эти портретики, как правило, особым талантом не отличались, и его величество воочию не видели. Чаще всего они рисовали образ портретов королевских художников. В результате Аламир на этих зарисовках был не очень похож на себя. Маловероятно, что целительница его опознает, особенно когда он стоит в профиль. Но, видимо, король решил, что на всякий случай лучше отвернуться. «Добрый день», — поздоровалась целительница, быстро окинув комнату взглядом. «Давайте посмотрим, что тут у вас». Она переключилась на меня больше не уделяя внимания мужчине в комнате. «Прекрасно, родовая деятельность началась». «Вы же говорили, что ещё неделя», — недовольно буркнула Ламир. «Неделя — это без тяжёлых нагрузок, тревоги и нервных потрясений», — ответила женщина. «Вы считаете, что всего этого не было?» «Можно ли считать нервным потрясением внезапное подтверждение моей догадки о том, что правитель Аара и Есмир один и тот же человек?» «Наверное, нет, но родовая деятельность всё же началась». «А вы кто такой, муж?» — поинтересовалась целительница, не прерывая магического осмотра. «Нет, я. Тогда прошу вас покинуть комнату роженица». Голос женщины мог замораживать. Она грозно взглянула на Аламира. Тот поспешил выйти. «Интересно, что бы сказала целительница, если бы знала, что перед ней король?» Если честно, не думаю, что её слова изменились бы. Впрочем, вскоре мне стало не до размышлений. Боли усилились. Быстро отошли воды, участились схватки. Это длилось и длилось. Время от времени целительница мягко обезболивала магией. Тогда становилось немного полегче. Но потом мучения возобновлялись. Только через шесть с половиной часов я наконец услышала недовольный крик младенца а потом взяла на руки маленького сморщенного мальчика и расплакалась от облегчения и радости, от охватившего меня счастья. Я изменила ход истории. Мой сын, мой мальчик будет теперь жить. Нала обтерла меня и помогла переодеться. А потом оставила одну, наказав отдохнуть, но мне не спалось. Я рассматривала сынишку, лежащего рядом в маленькой кроватке и старалась найти общие черты со мной и храном. И, кажется, сын больше походил на моего умершего брата. Дверь в комнату тихо приоткрылась, и я с удивлением увидела заглядывающего мира. Нала сказала, что король, узнав, что роды будут проходить долго, покинул наш домик, а сейчас, значит, вернулся только в другом обличье. «Ты не спишь», — шепотом сказал он, крадучись, заходя в комнату. Не хочу. Всё моё внимание было приковано к сыну. Как ты? Чудесно. Целительница наложила заклинание. Если будет больно, можно выпить отвар. Она оставила на столике. Знаешь, он такой крохотный. Есмир или, наверное, надо называть его Аламиром, подошёл к кроватке и чуть наклонился, рассматривая ребёнка. Как ты его назвала? Георг, в честь прадедушки. «Кстати, а почему ты пришёл в этом?» «В смысле, как Ясмир?» «Не все догадались, что я король. Да и второй раз за день появляться здесь в образе Аламира. Значит, слишком привлекать к тебе внимание». «Да уж, не все догадались, это точно. Как вообще удалось настолько сильно поменять внешность?» «Особые артефакты в сочетании с нестандартными чарами. Это секретная информация». Так что я прошу тебя дать клятву о неразглашении. Когда долго занимаешься политикой и стоишь во главе государства или герцогства, такие клятвы давать приходится постоянно. Нет ничего удивительного, что я знала формулировку наизусть. Король выслушал и заверил. Это Этой тайне больше пятнадцати лет. Немногие знают, что маг Смир и король Аламир одно и то же лицо. Тот командир, — вспомнила я, Начальник пропускного пункта тебя узнал. Да, он мой доверенный человек. Специально его туда направил, чтобы проехать без досмотра. Сама понимаешь, что нам не быстро обнаружили бы артефакты, скрывающие ауру. Да, понимаю. И на входе в Академию пропуск показывал. Получается, ты учился под чужим именем? Не все время, лишь последние два года. До этого под своим настоящим именем когда я был лишь шестым наследником в очереди на престол. И в том, чтобы учиться инкогнито, особой необходимости не было. Тем не менее, вторую внешность мне сделали. Это довольно долгая, можно сказать, филигранная работа. Я, конечно, захотел показать новый облик друзьям и возлюбленной. Ну, как показать? Просто проверить, не узнают ли они меня. На тот момент я ухаживал за одной девушкой. Планировал сделать ей предложение после окончания Академии. Исмир замолк. Прошёлся по комнате и сел на стул рядом с моей кроватью. И что было потом? Поторопила я, уже понимая, что произошло. С другим человеком та девушка и твои друзья вели себя совсем иначе? Да. Разница оказалась ошеломительной. Я даже не знал, какие они на самом деле. Какие они, когда меня нет рядом? И для Алиолы главным оказался мой статус. Она нацелилась на старшего принца и заигрывала со мной лишь потому, что я мог стать ступенькой к её цели. Сколько в ней оказалось жёлчи, зависти, самомнения. Сколько жестокости по отношению к тем, кто родился простолюдином. В голосе ей с миром я решила назвать его так. Слышались боли и возмущения. Даже годы спустя он ощущал отголоски тех чувств. Похоже, тогда это понимание очень изменило его отношение к другим людям и миру в целом. «Знаешь, это же хорошо, что ты тогда увидел их истинные лица. Хуже было бы, если бы они предали, а девушка бросила бы тебя ради принца. У меня вот другого облика не было. Очень жаль», — грустно сказала я. «Иначе я бы узнала Хранвона лучше ещё до свадьбы» и ни в коем случае не вышла бы за него замуж. Если так рассуждать, то мне действительно повезло. Причём дважды. В первый раз, когда я узнал, что из себя представляют мои друзья и возлюбленные. А во второй, когда едва не случился переворот. Правящую семью убили, но меня найти, чтобы уничтожить заранее, не смогли. Ведь лицо с мира я носил практически постоянно. Зато на тебя хотели повесить их убийство. Верно. Слава предкам, сделать это заговорщикам не удалось. Мы помолчали, когда ты восстановишься. Вновь завёл разговор Есмир, что говорит целительница. Полностью приду в себя где-то через месяц. Но связаться с Хранвоном можно будет через 3 четыре дня. Что ж, тогда передашь мне, когда будешь готова. Или если тебе что-то потребуется. Я могу прислать королевского лекаря. Это излишне. Целительница сказала, что никаких патологий нет. Но спасибо. За что? За беспокойство обо мне. И за помощь. У нас есть договор. И тем не менее он не предполагает такую заботу. Я от всей души благодарна. За всё. Исмир вдруг взял мою ладонь и погладил кончиками пальцев. «Поправляйся побыстрее, Эля». Тихо и как-то интимно, сказал он, а затем встал и покинул комнату, даже не попрощавшись. Я смотрела ему вслед и не могла понять, что делать дальше. Эта простая ласка слишком сильно взволновала меня. Что уж скрывать, весь Мир мне нравился, и я ему тоже. Но будущего у нас не было. Точнее, с простым магом всё могло бы сложиться тем более по документам мы уже женаты. Но выяснилось, что я испытываю симпатию к королю. А это совсем другое дело. Жениться на мне Аламер не сможет, поэтому лучше вообще не начинать с ним никаких отношений. Я не ханжа и не осуждаю близость без брака. Ситуации бывают разные. Просто рано или поздно королю придётся жениться. А делить его с другой женщиной я не смогу. Поэтому лучше соблюдать дистанцию.